— Вот тут ты ошибаешься, Джош Лукас. Леди может стать любая женщина, если она выйдет замуж за человека, у которого достаточно денег. — А где, черт возьми, ты найдешь в Ливерпуле мужчину, у которого много денег, а? — не сдавался Джош. Кристина упрямо скрестила на груди руки. Свет клином не сошелся на Ливерпуле. Бекки Шарп не была леди по рождению, но потом стала ею. — Кто такая Бекки Шарп? — продолжал ухмыляться Джош. — У нас в школе такой нет. — Ой, Джош, ты иногда бываешь такой глупый. Кристина опустилась на колени рядом с Джошем и как можно более терпеливо, хотя терпение ее было уже на исходе, объяснила. — Бекки Шарп! Это из книги «Ярмарка тщеславия». Подруга Бекки Шарп, которую звали Эмилия, была леди, а Бекки как бы тянулась за ней, вроде того, как делает твой младший брат. «Значит, она была страшной занудой», — убежденно сказал Джош. «Вовсе нет. Они были друзья, хотя я и не могу понять, почему Бекки Шарп мирилась с таким бесцветным существом, как Эмилия. А она вроде меня». «Ты небесцветная!» — перебил ее Джош. «Я хочу сказать, что я как Бекки!» Кристина бросила в Джоша комок земли. Джош ответил, и после нескольких шутливых бросков Кристина вернулась к бекки «Знаешь, отец Бекки был великим артистом. Только никто не признавал, что он гений. Он вышел из очень знатной семьи. Только никто ему не верил. А когда он умер...» ее послали учиться французскому языку в шикарную школу. — Ну, и чем она тебе нравится? — озадаченно спросил Джош. — Твой отец не умер, и ты по-французски болтать не можешь, как бы ни хотела. — Да, конечно, но моя мать была испанка, — торжествующе сказала Кристина. И если бы она была жива, я могла бы говорить по-испански. Она была известной как отец Бекки Шарт хотя и непризнанной. Моя мать была знаменитой танцовщицей. Она исполняла фламенко лучше всех в Испании. Тогда почему она уехала из Испании? А потому что она страстно влюбилась в папу. Какой ты все-таки бестолковый! Джош испытал замешательство. Как можно говорить о том, что матери и отцы влюблены друг в друга? Если бы Кристина присмотрелась к тому, что творится на Гормон-стрит, это открыло бы ей глаза. Бекки Шарп никогда не была такой леди, как это ты себе представляешь. Но она добилась того, что ее стали называть леди. Она носила красивое платье, наслаждалась жизнью. Я тоже собираюсь этого добиться. Джош... Положил руку на плечо Кристины. — Нет, девочка. Так только в книгах бывает. Балы, бриллианты, кареты, дорогие платья — это не для таких, как мы с тобой. Ты выйдешь замуж здесь, и у тебя будут дети, как у тети Миллер и моей матери. Кристина оттолкнула его с такой силой, что Джош, от неожиданности остался с открытым ртом. — Ты глупый, глупый, глупый! — повторяла она, и черные пряди волос падали ей на глаза, когда она топала ногой. — Я никогда не буду такой, как тетя Миллер! Никогда! Слышишь? Да я скорее умру! Она отвергла все попытки Джоша успокоить ее и бросилась бежать вниз по булыжной мостовой. Слезы ручьями текли по ее лицу. Джош долго смотрел ей вслед, затем пожал плечами. Лежащий в кармане браслет звякнул о рыболовный крючок. Сейчас Джимми Мэрдок был в море, и Джош несколько раз ловил на себе взгляды Кейт Кеннеди. Он отметил про себя, что у нее волосы очень красивого, слегка золотистого цвета. Вчера Кейт вплела в волосы небольшую ленточку, Когда она несколько раз посмотрела на Джоша, ему вдруг стало жарко и душно. Было начало двенадцатого. Если Джош покрутится возле школьных ворот, он сможет увидеть ее, когда прозвенит звонок. Джош внезапно почувствовал прилив храбрости и решительно сжал пальцами браслет. Через секунду он уже шагал в направлении крытого шифером школьного здания. Когда Кристина достигла причала, слезы у нее высохли, но гнев еще не прошел. На борту счастливой звезды она увидела незнакомца, что вызвало в ней еще большее раздражение. Незнакомец стоял на корме. На вид ему было лет около двадцати. Он был крепкого телосложения, с ярко-рыжими волосами. «Проклятие!» раздраженно пробормотала Кристина. «Я так хотела побыть наедине с папой, а он, похоже, нанял нового помощника». Она быстро поднялась по трапу и, не поздоровавшись, прошмыгнула мимо незнакомца. Увидев ее, Джон Хавард слегка приподнял брови. Он заметил сердитый блеск в глазах и румянец на щеках дочери, что напомнило ему Карлоту в те моменты, когда она бывала не в духе. «Моя дочь Кристина», — проговорил он, представляя ее незнакомцу. Кристина обернулась, дерзко посмотрела на незнакомца, намереваясь продолжить свой путь, но что-то заставило ее вдруг остановиться. Удивительной голубизны глаза незнакомца резко контрастировали с загорелым лицом. Прямой нос, волевая челюсть и красиво очерченный рот делали его похожим на одного из греческих богов из книги, которую ей читал отец. Вот только волосы у того бога не были цвета заходящего солнца. Если незнакомец и заметил, что девочка его разглядывает, он не подал виду, лишь коротко кивнул ей и продолжил разговор с отцом. Их беседу прервал нет, который позвал капитана Хаварта. Извинившись, капитан направился к Неду, потому что кричать было бесполезно. Нед был совершенно глух. Греческий бог обратил внимание на все еще восхищенно разглядывающую его Кристину. «Стого быть, ты ребенок капитана?» — спросил он, небрежно опершись спиной о грот-мачту с таким видом, словно корабль принадлежал ему. Восхищение Кристины мгновенно сменилось гневом. — Я не ребенок! — прошипела она. — Я принцесса! Цыганская принцесса! Истримглав бросилась в каюту. До нее долетел его смех. Когда через несколько часов к Кристине пришел отец, чтобы начать чтение, она лежала с отрешенным взглядом и сжатыми кулаками. Она была принцесса. Она это знала. Это было в ее крови, в ее плоти. Ее мать была испанская принцесса, которая бросила все ради отца. И как это было с Бекки Шарп, никто не признавал за ней право по рождению. «Ты поссорилась с Джошем?» — мягко спросил отец. «Нет. Из-за нового помощника она совсем забыла про ссору с Джошем. Когда новый помощник приступит к работе?» «Какой новый помощник?» «Тот, с которым ты разговаривал, когда я поднялась на борт». Джон Хавард взъерошил Кристине волосы. «Он никакой не помощник, любовь моя. Он собирается плыть к Золотому берегу. Кто-то сказал ему, что я часто плавал туда в юности». Как ни странно, Кристина почувствовала некоторое разочарование. «Итак, любовь моя, ярмарку тщеславия мы закончили. Что будем читать сегодня?» Кристина покачала головой. — Мне сегодня не хочется любовных историй. Я хочу... Она вдруг сжала ладошки в кулаки. — Я хочу приключений. Хочу услышать, как люди дерутся за то, чего они хотят. Капитан хавард пожевал нижнюю губу, размышляя, что могло произойти между Кристиной и Джошем, и почему она так растревожена. Он решил, что лучше об этом не допытываться, и подошел к нижней полке. Немного подумав, он сказал, «В таком случае мы обратимся к трем мушкетерам. Здесь достаточно приключений, которые способны найти отклик и в твоем сердце». — Dusza moja!